Похождение вора и сыщика Ваньки Каина. Работай, чёрт, а не я. Я, Иван Осипов, по прозвищу Каин, родился во время царствования государя императора Петра Великого в 1715 году от подлых родителей, обитающих в столичном Российской империи городе Москве. Служил я в том же городе у гостя Петра Дмитриевича Филатиева, и что до услуг моих, принадлежало то, с усердием должностью мою отправлял. Токма вместо награждения и милостей несносное от него побои получал. В одно время, видя его спящего, отважился тронуть ларца его, из которого взял денег Столь довольна, что нести по силе моей было полна. В то время товарищ мой Камчатка дожидался меня у ворот. Вышел со двора, подписал на воротах: "Пей воду как гусь, ешь хлеб как свинья, а работай чёрт, а не я". Так начинались воровские похождения Ваньки Каина. И продолжилась жизнь его по принципу: "Работает чёрт, а не я". Так начиналась его исповедь в московских застенках. Об этом знаменитом преступнике и сыщике немало написано: сложены песни и легенды. В большинстве из них говорится о похождениях Ваньки в первопрестольной, но много бед натворил он и в Подмосковье. Известно, что часть признаний Каина, где сообщается о его связях с особыми приближёнными к императрице Елизавете Петровне, загадочным образом исчезла. Также пропали свидетельства деловых и дружеских отношений Каина с некоторыми уездными начальниками Подмосковья. Поговаривали, будто Ванька организовывал с их помощью тайные горные дома и направлял безпаспортных людей на строительные работы. Осталось лишь несколько признаний Ваньки о его похождениях вне Москвы.